Тогда в багажнике Эннис Раффертти нашел бинокль, который повсюду ездил с ним в сезон рыбалки. А потом он и Керт Волкс спустились на берег Tetern Stream по той же причине, которая заставляет медведя подняться на гору, чтобы посмотреть, а что? туда можно увидеть а мне что делать спросил бред когда они направились к углу здания заправочной станции охраняй автомобиль и придумай легенду ответил эниш легенду зачем мне легенда вопрос повис в воздухе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 Керт начал кивать еще до того, как его куда более опытный пожилой напарник закончил фразу. Он напоминает вздывающиеся книжки, которые мне давали в детстве. Найдите на картинке 10 ошибок. Клянусь Богом, так и есть. И нравился молодой напарник, и он не сомневался, что Керт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 Поднес бинокль к глазам, быстро обнаружил черный предмет, застывший в броситься к телефонному аппарату, навел на резкость. Что это? Пальто? Карт прикрыл ладонью глаза, куда более острое к нему Роуча. — Похоже, что нет. Нет. Эннис вовсе не отрывался от бинокля. Скорее, скорее мусорный контейнер. Большой черный пластиковый контейнер для мусора, какие продают в городе. В магазине реальная цена или меня подводят глаза? Взгляни сам. Он протянул бинокль Картесу. Нет, глаза Энниса не подвели. Картес увидел застрявший в ветвях березы «Черный пластиковый контейнер для мусора должно быть смытый ночным ливнем из трейлерного парка на Блавс. «Не черное пальто. «Черного пальто так и не нашли, как и чёрные широкополой шляпы, как и самого мужчины с бледным лицом, завитком волос торчащими с под вот шляпы и странным ухом. Патрульные могли поставить под сомнение существование этого мужчины.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 Ни Эннис Раферти, Ни Картис, Уокс уже не верили, что это брёвик. К тому времени они даже не знали, что видят перед собой. Опытные, прослужившие много лет копы, доверяет своим интуитивным догадкам. Одна из них посетила Энниса, когда он и его молодой напарник возвращались на автозаправочную станцию.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 тем меньше сможет рассказать потом. Вот почему, хотя Энниса безмерно заинтересовал брошенный водителем автомобиль, он подавил собственное любопытство, оставил Buick к карцу и увел Брэдли в конторку. Оттуда сразу вызвал Тигач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 Модификации такой не назовешь. Я «Смотри, автомобиль, пока я задам несколько вопросов нашему приятелю, добавил Энис. Могу я проверить километраж? Конечно. Только не прикасайся к рулевому колесу, чтобы потом они могли снять отпечатки пальцев. И вообще, руководствуйся здравым смыслом, не суйся куда не следует. Когда они вернулись к бензоколонкам, Брэд Роуч сразу накинулся с вопросами на двух копов, которого он убьет в первом веке, который исчезнет в тот же вечер. Что скажете? Его труп в реке, он утонул? Это же он, правда? Не. Если только он не забрался в мусорный контейнер зацепившийся за ветви упавшего дерева, ответил Элис. У бреда вытянулось лицо. Вот чёрт, значит, там контейнер. Боюсь, что да. И, пожалуй, для взрослого мужчины он маловат. Патрульный Уилкс. Есть у вас вопросы к этому молодому человеку? Поскольку он только учился, а Эннис учил, Кертис задал несколько вопросов главным образом, чтобы убедиться, что Брэдли не пил и находится в здравом уме. Потом кивнула Эннису, который шепнул Брэдли, что-то на ухо, потом шлепнул по плечу, когда в него друга: "Как насчет того, чтобы пройтись со мной в конторку?" предложил Эннис. "Далешь тяжкой отравы, которую у вас называют кофе. И посмотрев, удался ли нам разобраться в происшедшем, и повел Брэдли к двери, обняв за плечи. Рука у патрульного, рассерьте была крепкая, так что Брэдли не смог даже обернуться. Что же ж в сеце патрульного Уилккса он получил три четверти часа на осмотр Бьюика. Столько времени понадобилось тягачу с оранжевым мячиком на крыше кабины, чтобы добраться до автозаправочной станции Джинни. 45 минут не так уж и много, но и хватило, чтобы превратить Картиса в пожизненного исследователя Роудмастера. Не зря говорят, что истинная любовь Поражает, как молния Энни сидел за рулем патрульной машины, когда они возвращались в расположение взвода Д, следуя за тягачом и Бьюиком, передние колёса которого стояли на кузове тягача, а задний бампер едва не касался земли. Карт от волнения аж подпрыгивал на пассажирском сидении, напоминая маленького мальчика, которому не терпелось подписать Между ними потрескивало полицейское радио сработанное компанией Motorola. Бесчётное число раз облитое кофе и колы, доработавшая как часы. На 23-м канале медбобицкие патрульные, находящиеся на выезде, обменивались интересующей их информацией. Этот нескончаемый саундтрек являлся неотъемлемой частью их жизни. Он звучал и теперь да только Эннис и Карт могли бы услышать хоть одно слово лишь в одном случае, если бы Мэтт Бабицкий обратился непосредственно к ним. «Прежде всего двигатель, говорил Карт. Нет, полагаю, прежде всего защелка капота. Рычаг со стороны водителя и на него надо нажать, а не потянуть на себя. Никогда о таком не слышал, буркнул Энни. Подожди, подожди. Не унимался молодой напарник его. Я понял, как им пользоваться, и поднял капот. Двигатель, о, о этот двигатель. Я не взглянул на него, по лицу чувствуя, что ответ он знает. И ответ этот невероятный, оранжевый свет маячка на Крыши кабины тягача делал его кожу жёлтой, как у больного желтухой. — Так не говори мне, что двигателя нет. Не говори, что под капотом радиоактивный кристалл или еще какая-нибудь муть с летающих тарелок. Картис рассмеялся весело и нервно. Нет, нет, нет. Там, там двигатель, но не такой, как все. С обеих сторон блока цилиндров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 Да перестань. Эй, не чтоб мне сдохнуть, если я вру. А куда идут провода от свечей? М? Каждый образует кольцо и уходит в блок цилиндров. Бред какой-то. Да, ну ты послушай. Эй, не послушай. Короче, не прерывай меня своими репликами и дай рассказать. Картес сол как свернулся на сиденье. Но не отрывал глаз от бьюйка, которого буксировали впереди. Хорошо, Керт, я слушаю. Радиатор есть. Но насколько я могу судить, в него ничего не заleta, ни вода, ни антифриз, приводного вентиляционного ремня нет. И это логично, потому что нет и вентилятора. Масло Есть картер и измерительный стержень, но на стержне нет делений. Есть аккумулятор Делка, но Эннис, он ни к чему не подключен. Проводов нет. Ты описываешь автомобиль, который не может ездить, прокомментировал Эннис. Сам знаю, Я вытащил ключ из замка зажигания, он на обычной цепочке, но цепочкой все и заканчивается, брелка нет. Другие ключи тоже нет. И ключ зажигания вовсе не ключ. Полоска металла. Вот такой толщины. И вот такой длины. Картис развел большой и пальцы на пару дюймов. Болванка. Правильно я тебя понял. Болванка, как ими пользуются? При изготовлении дубликатов ключей. Нет, никакого намека на ключ, просто полоска металла. Ты попробовал завести двигатель? Керт, до того трещавший без остановки, ответил не сразу. Говори, продолжил Эннис. Я же твой напарник. Я не собираюсь тебя укусить. Конечно, пробовал. Хотел посмотреть, как работает двигатель. Разумеется, он работает. Кто-то ведь приехал на этом бьюике, не правда ли? Ровч так говорит. Но, заглянув под капот. Я задался вопросом, вопрос, может, нали его загипнотизировали? И знаешь? Ответа на этот вопрос у нас пока нет. Ключ не поворачивался. Словно замок зажигания заблокировали. И где сейчас ключ? Я его вставил в замок. Я не искривно, правильно? Правильно, Я когда когда-то открыл дверцу, лампочка под крышей загорелась? Или ее тоже нет? Кертис помолчал, задумавшись. Да, Лампочка есть, и она загорелась. Мне следовало это отметить. Но как она могла загореться? Как могла, если аккумулятор не подключен? — Возможно, питание лампочки осуществляется от специальных конденсаторов? Такое возможно? Но по голосу чувствую, что Эннис и сам не очень-то верит в свои слова. Что еще? Лучше я оставил на закуску. Мне пришлось кое к чему прикоснуться. Но я пользовался носовым платком и помню, к чему прикасался, так что не напускайся на меня. Вслух я ничего не сказал, но одарил молодого напарника взглядом, который ясно говорил: если потребуется оторвать ему яйца, он Эннис их оторвёт. Весь приборный щиток туфта. Одна видимость. Верниры радиоприемника не поворачиваются. Клавиш не нажимается. Ручка реостата нагревается, не двигается. Не отжимается и кнопка включения обогрева ветрового стекла. Такое ощущение, словно все залили цементом. Эгни следил за тягачом, свернув на подъездную дорожку к автостоянке патрульного взвода Д. Что еще? — Есть что-нибудь еще? — Более чем дохера. Последнее слово произвело впечатление на Эгниса, потому что обычно Картис не ругался. Ты помнишь большущее рулевое колесо? Я думаю, она тоже ложная. Я его покрутил, не волнуйся, только ладонями, и оно действительно вращается по и против часовой, но только чуть-чуть. Может, она заблокирована каким-то замком зажигания, но но ты так не думаешь. Совершенно верно, я так не думаю. Тягач остановился перед гаражом Б. Заработал гидроподъемник, Передние колеса Бьюйка покинули кузов, плавно опустились на землю. Водитель Джонни Паркер вышел из кабины, чтобы отцепить. Бьюк, как всегда, дымя сигареты Энни и Керт сидели в патрульной машине д 19 глядя друг на друга. Так что же мы сюда привезли? Вопросил Эннис: "Автомобиль, который не может ездить сам и не может свернуть с шоссе 32 на автозаправочную станцию Дженни без номеров, без наклейки техосмотра?" Тут его Ивасинело: "Регистрационные документы ты проверял?" На рулевой стойке их нет серт открыл дверцу, ему не терпелось вылезти. Молодые они такие нетерпеливые. И в бардачке тоже, потому что нет там никакого бардачка. Ручка есть, кнопка защёлка тоже, но кнопка не нажимается. Ручка не дёргается, маленькая дверца не открывается, всё декоративное, как и приборный щиток. Приборный щиток макет. В автомобилей не изготавливались с деревянными приборными щитками. Во всяком случае, американские автомобили. Они вылезли из патрули машины, постояли, глядя на заднюю часть бивика. багажник. Спросил Энис: "Он открывается?» "Да. Не запер. Нажимаешь кнопку и крышка поднимается, как у любого автомобиля, но запах отвратительный". "Запах? Как на болоте» трупы. Трупов нет, ничего нет. Даже запаски, домкрата. Картис покачал головой. Подошел Джонни Паркер, снимая рукавицы. Что Что-нибудь еще, парни? Эннис и Карт покачали головами. Джонни уже повернулся, чтобы уйти, но остановился. Что это значит? кто то решил подшутить? Мы еще не знаем, ответил Эннис. Джонни кивнул. Тогда Выясняйте? А выясните, дайте знать. Любопытство до добра не доведет, но все таки это не порог, вы понимаете? Еще как понимаем, ответил Картес. Любопытствовать, но в меру этот принцип стал для взвода Д образом жизни, а не просто поговоркой. Без этого служба не ладилась. Энни и Карт наблюдали, как старик идет к кабине Хочешь сказать что-то еще, прежде чем мы поговорим с сержантом Скундисом? Стой Селенис. Да. Кертис. Там сейс опасная зона. Сейс опасная зона? На что этот черт побери, означает? Вот тут Кертис рассказал Энесу о передаче по образовательному каналу, который он видел неделю назад. К тому времени к ним подошли несколько человек: фил контакттон Арки, Арканян Сэнди Дяборн и сержант Скундист. В передаче речь шла о предсказании землетрясений. Надежного метода еще не разработали. Но учёные в большинстве своем полагали, что в конце концов он обязательно появится. Потому что предвестники землетрясения имели место быть. Животные чувствовали его приближение, да и многие люди тоже. Собаки становились беспокойными, лаяли, требуя, чтобы их выпустили из дома. Лошади и коровы метались в стойлах, ломали изгороди загонов, курицы в клетках вдруг начинали беспокойно летать по ним, ломая крылья. Некоторые люди заявляли, что слышали высокий гудящий звук, идущий из земли за 15 или 20 минут до сильного толчка. И если некоторые люди могли его слышать, вполне вероятно, что животные слышали этот звук куда как лучше. Опять же, падала температура. Не все чувствовали ее понижение перед землетрясением, но многие говорили об этом, и слова иногда подтверждались данными синоптиков. Ты пудришь мне мозги? спросил Тони Скундист. Конечно, же нет», – ответил Картес. За два часа до великого землетрясения 1906 года температура в Сан-Франциско упала на целых 7 градусов. Это зарегистрированный факт, хотя в остальном погодные условия оставались неизменными. Удивительно, признал Эмнис. А причём тут бивок? Вокруг уже собралась небольшая толпа патрульных. Кертис оглядел их, предполагая, что возможно на следующие шесть месяцев у него появится радиопозывной сейсмолог. Но все же ответил на вопрос, пока Эмнис находился в конторке заправочной станции и допрашивал Брэдли Роуча. Он сидел за большим рулевым колесом, помня, что прикасаться к нему можно только ладонями и сидя в кабине услышал высокий гудящий звук не только услышал, но и почувствовал Оно шло откуда это высокое устойчивое гудение я чувствовал, как от него вибрируют пломбы в зубах думаю будь оно чуть сильнее, В карманах задерживалась жалобы мелочь. Есть слово объясняющее это явление. Мы изучали его на физике. Да вот вылетело из памяти. Гармоника, подсказал Тони. Когда две вещи начинают вибрировать вместе, как камертон или бокалы для вина. Кертиски, кивнул. да. Да, да, гармоника. Я не знаю, что вызывало это гудение, но оно было очень сильным и расположилось прямо по центру моей головы. Знаете, как бывает, когда встанешь под линией высокого напряжения на блэфс. И пусть это покажется безумием, но через какое-то время мне начало казаться, что это не просто звук. Кто-то пытается разговаривать со мной. Я однажды трахнул девушку на бловс под этой самой линией сказал Арки точь-в-точь точь, как Лоренс Уэлк. Получилось очень гармонично. Все так. Прибереги ты для своих мемуаров осадил его Тони. — Ватоне. Продолжай, Кардис. Дасер. Там в времени, когда я попытался нажать на клавиши радиоприемника, до меня дошло, что в кабине холодно. День теплый, автомобиль стоит на солнцепеке, а в кабине холодно. И еще этот гул. Вот тогда я и вспомнил передачу о землетрясениях. Картес медленно покачал головой. У меня возникло ощущение, что я должен Вылезти из кабины и побыстрее. Гудение, однако, ослабело, зато стало еще холоднее, как в леднике. Тони Скундист, сержант, командовавший патрульным взводом Д, подошел к Бьюку. Не прикоснулся, лишь всунулся в окно, С полминуты простоял, всматриваясь, вслушиваясь в интерьер кабины темно синего автомобиля, заложив руки за спину. Остальные патрульные сгрудились вокруг Кертиса, дожидаясь, пока тот не закончит осмотр. С тех пор, как они надели серую форму дорожной полиции и подсилиянии, лучшего командира у них не было. Смелого, решительного, справедливого. А когда надо, то и хитрого. Командир патрульного взвода уже становился политической фигурой. Ежемесячные совещания в управлении, звонки из Крантона. Конечно, до вершины служебной лестницы путь еще предстоял не близкий, но и то не уже приходилось играть в бюрократические игры. С этим он справлялся неплохо, оберегал свою задницу, хотя точно знал, да и его подчиненные знали, что высоко не поднимется. Да он этого не хотел, потому что Тони прежде всего заботился о своих мужиках. А после того, как Ширли заменила Мэтта Бабицки о своих мужиках и женщине, другими словами, о своем взводе, взводе Д патрульные знали об этом не по его словам, а по делам. Наконец, он и вернулся, снял шляпу, провел рукой по коротко стриженным волосам, надел штрипкой назад, как согласно инструкции полагалось носить ее летом. Зимой штрипка располагалась под подбородком. Такова традиция. И как в любой организации, существующей долгое время в полиции штата Пенсильвании, традиции хватало. До 1962 года патрульным, чтобы жениться, требовалось получить разрешение сержанта. И сержанты частенько этим пользовались, чтобы отсеять новичков и непригодных к работе. Никакого гудения, поделился Тони своими впечатлениями. И температура внутри, мне показалось, какая должна быть, может чуть прохладнее, чем снаружи, но он пожал плечами. Кертис поразовёл: "Сержант, я клянусь, я не ставлю под сомнение твои слова", остановил его Тони. "Если ты говоришь, что эта штуковина гудела, как камертон, я тебе верю. Откуда, по-твоему, исходил звук?" "Из двигателя". Картис покачал головой. Из багажника? Та же реакция. Из-под днища. Третий раз Картис покачал головой, только лицо его стало пунцовым. Тогда откуда? Из воздуха. С неохотой ответил Картис: "Я знаю, это похоже на бред, но да, да, из воздуха". Он огляделся, ожидая, что вокруг все загогочет, никто даже не улыбнулся. В этот самый момент к компании присоединился Орвилл Гаррет. Он выезжал на строительство новой дороги, где прошлой ночью раскурочили несколько единиц тяжелой строительной техники. Вместе с ним пришел и мистер Дилан, талисман взвода Д. Немецкая овчарка с небольшой примесью колльи Орвилли Хэддироер нашли его щенком, барахтающимся в колодце заброшенной фермы на Соумил Роуд. Кто смог упасть в него случайно, но, возможно, его туда и бросили. Мистер Диллон не был полицейской собакой в полном смысле этого слова, но только потому, что никто его не тренировал. Ума ему хватало как и зубов, и какой-нибудь плохиш повысивший голос и начавший тыкать пальцем патрульного взвода Д в присутствии мистера Диллона, рисковал до конца дней своих ковырять в носу кончиком карандаша. Что происходит, парни? Спросил Горвилл. Да прежде чем кто-то успел ответить, мистер Диллон завыл. Сэнди Дяборн, оказавшийся рядом с собакой, никогда в жизни не слышал такого воя. Мистер Дэ развернулся мордой к Бьюику, задрал голову, подогнул задние лапы, словно собрался наложить кучку, если б не шерсть, все до единого волоска встали дыбом. По спине Сэнди пробежал холодок святой Боже. Что это с ним В изумлении прошептал Фил. и тут же вой повторился. Мистер Дэ сделал три или четыре шашках к бьюйку, не меняя позы с задранной к небу головой и поджатыми задними лапами, раскрытой пастью. Зрелище было жуткое. Потом улегся на асфальт, тяжело дыша и подвывая. Что за чёрт? вырвалось у Орва. Возьми его на поводок и отведи в дом, распорядился Тони. Орв все сделал как велено, чуть ли не бегом припустился за поводком. Фил Камбертон, особо благоволивший к псу, пошел вместе с Орвом, как только на мистеру отделано надели ошейник. Он иногда наклонялся, погладить собаку по голове, сказать ей ласковое слово. Потом рассказывал, пёс дрожал всем телом. Никто ничего не сказал, надо бы стянем было. Все думали о том, что мистер Дилан наглядно подтвердил правоту Картиса землю не трясло и Тони ничего не услышал, когда сунул голову в окно Buick, но что-то с автомобилем было не так. И большим рулевым колесом, и странным ключом зажигания дело не ограничивалось, от автомобиля следовало ожидать куда более худшего. 70-е и 80-е годы прошлого века эксперты полиции штата Пенсильвании приписанные к региональным управлениям напоминали перекати-поле, мотаясь по вызовам различных подразделений. Если говорить о взводе Д, то его региональное управление находилось в Батлере. Тогда у экспертов не было мини минивэнов, оборудованных по последнему слову техники, а такой роскоши больших мегаполисов даже не мечтали. Собственно, появились они в сельских районах Пенсильвании только в самом конце столетия. Эксперты ездили на патрульных машинах, правда, без сирен, маячков и соответствующей маркировки. Все своё добро возили в багажниках и на задних сиденьях, а несли на место преступления в больших парусиновых баулах с логотипом PSHP на боках. Обычная экспертная бригада состояла из трех человек: шефа и двух техников. Иногда среди ними встречались и практиканты, в большинстве своем они выглядели так молодо, что, пожалуй, в баре им бы не продали пиво без предъявления документов. Одна из таких бригад и прибыла во второй половине дня на базу патрульного взвода Д. Приехали они из Шиппенвиля по личной просьбе Тони Скундиста визит был неформальный, не отмеченный в рапорте. Возглавлял бригаду Биби Род, один из ветеранов полиции. Шутники говорили, что Биби учился ремеслу сидя на коленях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Он и Тонии Скунтис отлично ладили, и Биби не возражал против того, чтобы откликнуться на просьбу сержанта, при условии, что начальство останется в неведении. Теперь Сэнди Нет, прервал меня, спросив, почему осмотр Бьюика экспертами проводился по личной договоренности без официального оформления документов. Он не понимал причины. Потому что, ответил я. Единственным правонарушением, которое мы могли усмотреть, была кража бензина Хай-тест на 7 долларов. По такой мелочёвке бригады экспертов не вызывают. Почти столько же бензина они сожгли, добираясь до нас, из шиппенвельд подсказал Арки. Не говоря уж об оплате затраченного на поездку времени, добавил Фил. Тони не хотел начинать бумажную волокиту, пояснил я. Не забывай, дела не заводили. У нас был лишь автомобиль, очень странный автомобиль. Все так, без номерных знаков без регистрации и бибирод это подтвердил без заводского индификатационного номера Но у Роуча были основания предполагать, что водитель бюррика утонул в реке протекавшей за заправочной станцией Какие основания? усмехнулся Сэнди. Пальто водителя обернулось пластиковым контейнером для мусера мало ли какие бредовые идеи могут возникнуть у Бредли Роуча. плюс в стайлфил эниси твой отец не нашли на склоне никаких следов а трава оставалась влажной если бы этот парень действительно скатился по склону что-нибудь он бы после себя оставил а главное Тони хотел, чтобы информация в бьюике не распространялась дальше нашего взвода, добавила Шерли. Правильно я излагаю, Сэнди? — Да. Таких бьюиков нам видеть, конечно, не доводилось, но в принципе, мы вели себя точно как в случае, когда сталкиваемся с чем-нибудь неординарным. С Сгибели патрульного, к примеру, твоего отца в прошлом году, с применением патрульным оружием с несчастным случаем вроде того, что произошел по вине Джорджа Моргана, преследовавшего психа, что увез собственных детей. Какое-то время все молчали. Копом снятся кошмары. Жена любого патрульного это подтвердит, но вот А этой части Джорджу Моргану должно быть пришлось едва ли не хуже всех. Джордж разогнался до 90 миль, догоняя этого психа, который колотил детей, когда увозил их, заявляя, что в этом проявляется его любовь. И тут случилось непоправимое. Джонс практически догнал автомобиль психа и уже собрался прижать его к обочине, когда семидесятилетней старушке, уступающей в скорости черепахе, да еще и слепой, вздумалось перейти дорогу. Её бы псих, сойдя на тротуар на 30 секунд раньше, но она не сошла. Так что псих проскочил правее едва не шибанув ее по носу правосторонним зеркалом. Следом мчался Джордж. И от старушки осталось мокрое место. Он прослужил в полиции двенадцать лет, не получил ни одного взыскания, дважды поощрялся за храбрость, несчётное число раз отмечался в приказах, был прекрасным отцом, верным мужем, и все это закончилось в Разбурга выбрала неудачный момент, чтобы перейти улицу и в результате нашла смерть под колесами патрульной машины д 27 Специальная комиссия при администрации штата оправдала Джорджа И он вернулся во взвод Д, хотя от работы на патрульной машине был отстранен по своей же просьбе. То есть комиссия не возражала, чтобы он в полном объеме выполнял обязанности, но возникла проблема. Джордж Морган больше не мог сесть за руль. Даже если жена просила отвезти ее в торговый центр, его начинало трясти, а из глаз текли слезы. В туалет он работал ночами. В коммуникационном центре а днем тренировал, спонсируемую взводом Д, детскую команду бейсбольной малой лиги, готовил ее к первенству штата. Когда соревнования закончились, он отдал детям завоёванный кубок и медали, сказал, что очень ими гордится, приехал домой. Его подвезла мать одного из игроков. Выпил две бутылки пива, а потом в гараже вышиб себе мозги. Записки не оставил. Копам это не свойственно. Я написал по этому поводу: пресс "Престрелись, читая его, вы бы не поняли, что писал я, с скотящимися по щекам слезами". А теперь вдруг понял, как это важно объяснить сыну Картиса, уилккса, почему я плакал. Мы, семья, сказал я. я знаю, звучит высокопарно, но это правда. Даже мистер Дилан это знал, да и ты полагай тоже не так и. Ардишко кхмнул. Естественно. Через год после смерти отца мы действительно стали для него семьей, которую он очень ценил который сам нашел и которая помогала ему пережить боль, вызванную уходом дорогого ему человека. Мать и сестры любили его, и он их любил, но они как-то сумели приспособиться. А вот нет. Нет. Во всяком случае, пока. И потому, что был мужчина, а не женщина. И потому, что ему было 18, и потому, что не находил ответа на многие мучившие его вопросы. Разговоры и поведение членов семьи за закрытыми дверями их поведение и разговоры на лужайке или когда двери открыты большая разница Энни знал, что Бьюик не такой, как все твой отец знал тони Мистер Делон точно знал как он был Я на мгновение замолчал. Вой этот я не раз слышал в кошмарных снах. Но по закону это всего лишь предмет, вещь, как говорят адвокаты, за которым нет никакой вины. Не могли же мы задерживать Бьюик за кражу бензина, правда? А мужчина, который попросил наполнить бак исчез, и найти его не представлялось возможным. В крайнем случае мы могли рассматривать бык как конфискат. Мед хмурился, как человек, не понимающий того, что слышит. Я его не винил, объяснял не так ясно, как самому хотелось. А может, играл в давнишнюю знаменитую игру, название которой это не наша вина. Послушай, вмешалась Шерли. Допустим, Женщина решила воспользоваться туалетом на заправочной станции и забыла на раковине обручальное кольцо с бриллиантом. Где его и нашел Брэдли Роуч? Сясёж? Сику. Нет, все хмурился. И давай представим себе, что Роуч принес его к нам, вместо того, чтобы положить в карман, а потом сдать в ломбард в Батлери. Мы все документально оформили, даже сообщили патрульным марку и модель автомобиля женщины, если бы Роуч назвал их нам. Но кольцо мы бы не взяли, так, Санди. Так, кивнул я. Мы бы посоветовали Роучу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 Я усмехнулся. 7 долларов не такие деньги, ради которых стоит переводить бумагу. Правда, Фил? Конечно, подтвердил Фил. Но с Хью восьми мы всё уладили. Неда осенела. Вы заплатили за бензин из расходного фонда. На лице Фила отразился притворный ужас. Господь с тобой, юноша! Расходный фонд Тоже деньги на логоплательщика. Мы пустили шляпу по кругу. Я прояснил ситуацию. Каждый дал сколько мог. Набрать 7 долларов небольшая проблема. Если бы Роуч нашел кольцо, на которое никто не заявил права, оно отошло бы ему, повторил Нэт наше рассуждение. Тогда почему он не получил билык?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 5 минут, чтобы осмотреть бирку от бампера до бампера. Молодые люди снимали отпечатки пальцев и фотографировали. Биби ходил вокруг, что-то записывал, иногда молча на что-то указывал шариковой ручкой. Где-то через 20 минут Ortguard вывел из здания мистера Дилана. Собака была на поводке что в расположении взвода случалось крайне редко. К ним подошёл Сенди, мистер Дилл. Не скулил, перестал дрожать, но хвост спрятался между задних лап, а взгляд тёмно-коригоз не отрывался от Билька. Откуда-то из глубины его груди на пределе слышимости доносилось глухое, мерное рычание, словно там работал мощный двигатель. Ради бога, орви. Уведи его домой. Сэнди Дёборн погладил пса по голове. Хорошо. Я просто подумал, что все уже закончилось. Гард помолчал, потом добавил. Я слышал, ищейки ведут себя так, когда находят тело. Я знаю, никакого тела нет, но, может быть, в машине кто-то умер. Мы этого не знаем. Сенди смотрел на тони Скундиста, направляющегося к Бибероту. Его сопровождал Эннис Раферти. Керт Уилкс уехал на патрулирование против своей воли, и Сэнди сомневался, что в этот день даже первой красавица Америки удалось бы уговорить его не выписывать штраф за нарушение правил дорожного движения. Карт хотел остаться на базе взвода Д, наблюдать за работой биби роты его команды и не колесить по окрестным дорогам. Не вышло. Вот лихачи западной Пенсильвании за это и ответят. Мистер Диллен открыл пасть и завыл, словно у него что-то заболело. Сэнди предположил что так оно и было орф увел собаку в дом Пять минут спустя сэнди тоже покинул базу вместе с стивом дево на автостраде шесть столкнулись два автомобиля Биби бибирод докладывал тони и Эннису о проделанной работе пока члены его команды в тот день трое сидели за пластиковым столиком, поставленным в тени гаража Б, ели сандвичи и пили ледяной чай, принесённый Мэттом бабицки. Я очень признателен тебе, что ты смог выкроить на это время, сказал Тони. Рад, что ты ценишь мое время, ответил Биби. И надеюсь, что больше к этому делу возвращаться не будем. Я не хочу писать отчёт После него мне никто никогда ни в чем не поверит. Он посмотрел на свою команду и хлопнул в ладоши, как мисс Фрэнсис в школе Динг-Донг. Хотим мы писать отчет, дети? Один из детей, помогавших ему в тот день в 1993 году, стал главным медицинским экспертом по Они посмотрели на него двое молодых людей и удивительно красивая молодая женщина. Сандвичи застыли в руках, брови изогнулись, никто не знал, какой требуется ответ. Нет, Бэби», — подсказал он. Нет, Бэби», — в унисон ответили они. Нет? Что?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 подсказке мне потребовалось ни с кем, Биби. Именно так согласился Биби. Я вам и кажусь. И потом это наверняка чья-то шутка, заметил один из молодых людей. Кто-то решил разыграть сержант. Я не исключаю такой вариант, ответил Тони, подумав, повернулся ли те нибудь язык это сказать. Если бы кто-нибудь видел, как выл мистер Диланы, приседал на задние лапы, мистера Дэвид, определенно никто не разыгрывал. Дети вернулись к сэндвичам чая своим разговором, Биби тем временем улыбался, глядя на Тони и Энни Сафферти. Они видят все, на что смотрят с беззаботной юности. А потом ничего не видит. Молодые такие милые идиоты. Что ты нам показал, Тони? Есть идеи? Может, из показаний следователей? Биби повернулся к Кеннису, который, возможно, и подумал о не рассказать ли Биби все, что знал, но решил промолчать. Биби, конечно, хороший человек, но не носил серую форму. Это не автомобиль. Дух мне не тут быть не может, продолжил Биби. Но чья чья-то шутка? «Нет, не спокойно, исключено. Есть где-нибудь кровь? спросил Тони, не зная, какой ответ ему хочется услышать положительный или нет. Для этого придется сделать микроскопический анализ взятых нами образцов, но я думаю, что нет. А если все таки есть только следы? Что вы нашли? По большому счету, ничего. Мы не брали образцов с протекторов, потому что там нет ни пыли, ни грязи, ни камешков, ни осколков стекла, ни травы. Я бы сказал, что такое невозможно. Генри он указал на первого молодого человека, пытался вставить камешек в прорез протектора, но он постоянно выпадал. Как? Почему? Можно это запатентовать? Если тебе удастся, Тони, на пенсию ты сможешь уйти гораздо раньше положенного срока. Кто не потирал щеку подушечками пальцев, показывая тем самым, что ситуация его в конец запутала. Слушай дальше. Возьмем коврики на полу. Обычно они служат для сбора грязи. По каждому можно написать целый геологический трактат, обычно. Но не в нашем случае. Да, комки земли есть даже смятый стебель буванчика и все. он посмотрел на Энниса я думаю это с подошвы твоего напарника говоришь он садился за руль да а я имею нейви до коврик под ногами водителя там мы это все и обнаружили биби потер ладони отпечатки пальцев спросил тони Трех человек Я бы хотел получить отпечатки пальцев твоих патрульных и этого заправщика. Отпечатки пальцев, которые мы нашли на лючке над горловиной бака, наверняка принадлежат этому парню с заправочной станции.